Проснувшись с утра пораньше, на следующий день Юрий продолжил свой путь вниз по руинам. Его путешествие стало настоящим испытанием как физически, так и морально. В течение пяти дней он исследовал постепенно этаж за этажом, сталкиваясь с растущими трудностями и разрушая множество опасных существ. Его методический подход и готовность к новым вызовам позволили ему преодолеть трудности и накопить множество ценных находок. И когда он опустился на восьмой этаж полуразрушенного строения, то быстро понял, что здесь его ждали противники куда более грозные. Магически усиленные скелеты в доспехах, массивные пауки и извивающиеся многоножки обрушились на него волнами. Так что каждое его движение должно было быть рассчитано, каждое действие требовало абсолютная концентрация. Первым на него напали два огромных скелета, закованных в тяжелые доспехи, которые медленно, но неумолимо продвигались вперед. Их мечи рассекали воздух с оглушающим звоном. Юрий, не желая вступать в затяжную схватку с этими ожившими воинами, метнул несколько заранее приготовленных магических плетений из свитков прямо в их сторону. Ледяная вспышка парализовала одного из них, но второй продолжил наступление. Его алые глаза вспыхнули от магической силы. Юрий парировал первый удар, с трудом увернувшись от второго. Лезвие его меча зазвенело, скользнув по бронированной кости, и едва не сломалось. Но в последний момент парень воспользовался моментом и вонзил клинок в ослабленное место в доспехах скелета. Сплав металла с мифрилом, из которого было изготовлено лезвие, сработал прекрасно. И с громким треском скелет рухнул, осыпавшись на куске Как только с этими противниками было покончено, за его спиной послышался шорох. Это огромные костяные пауки выползали через провалы в стенах. Их лапы, покрытые магическими шипами, стучали по камню, а глаза светились темнотой. Юрий, быстро подбирая позицию, нанес несколько резких ударов по самой крупной твари, заставив ее замедлиться. Но пауки постепенно окружали его, и каждая из них явно выжидал удобный момент для атаки чужака, посмевшего вторгнуться в зону их контроля. И вот один из них резко сбросился вперед, его когтистая лапа с огромной силой полоснула по жалобно завякнувшей кольчуге Юрия, почти сбив парня с ног. Но он резко перевернулся, перекатом уйдя из-под удара и клинком отсек тушу твари от ее конечностей. Другие пауки тоже ринулись в атаку, ловко маневрируя между тварями, что сейчас просто мешали друг другу, Юрий разрезал воздух точными ударами, уничтожая их по одиночке. Но с каждой секунды их было все больше. Когда он наконец одолел пауков, оказалось, что передышки ему просто не будет, так как из щелей и трещин в полу уже выползли костяные многоножки. Они избивались и кидались на него, словно одержимые бешенством, а их гибкие тела были как живой клинок, острые и смертоносные. Юрий снова был вынужден использовать магические эликсиры, чтобы увеличить свою скорость и усилить реакцию. В быстром танце клинков и взрывов плетений и свитков он продолжал отбиваться, сражаясь насмерть. Но очередной удар по одному из монстров-многоножек оказался фатальным. Не для него, а для меча. Многострадальное лезвие треснуло и рассыпалось на куски прямо в руках. Оставшись с поломанным клинком, он понял, что бой еще не закончен. И все потому, что сам Юрий уже прекрасно знал о том, что отступать ему категорически нельзя. Впереди оставались еще несколько этажей, полных этих ужасных существ. Он быстро заменил поломанный клинок на запасной, извлеченный из-за спины, и, сжав рукоять, вновь приготовился к бою. Боль от ран, полученных в бою, заставляла его двигаться медленнее, но он был слишком опытен, чтобы позволить себе остановиться на этом. В его руке блестела одна из бутылочек с эликсиром восстановления, и он с легким колебанием выпил ее, чувствуя, как целительная энергия разливается по телу. «залечивая раны и придавая новые силы». И едва он успел ощутить эффект зелья, как в следующем зале его встретили новые магические усиленные скелеты. Эти были еще больше и крепче тех, с которыми он сражался ранее. Их тела, закованные в черные доспехи, излучали мощь и невыносимую холодную ауру смерти. Они сжимали в руках длинные алебарды, их атаки были быстрыми и смертоносными». Юрий ощущая мощь каждого из ударов, вынужден был применять свою магическую защиту, блокируя выпады, но каждая новая схватка отнимала у него все больше сил. Сражение с этими тварями превращалось в настоящую игру на выносливость. Он искусно уклонялся, парировал удары и контратаковал, нанося точные удары в слабые места в доспехах врагов. Магические взрывы плетений свитков наносили значительный урон. но тоже могут закончиться. И Юрий понимал, что нужно быть предельно осторожным с оставшимися ресурсами. Один за другим скелеты падали под его ударами, но каждая битва оставляла новые шрамы на его теле и на защите. Вдруг он услышал странное шипение и хруст. Это из одного из боковых проходов выскочили несколько больших костяных многоножек. Их скрежещущие от трения костей тела извивались в воздухе, как живые холостые. Они были быстры и неуловимы, их костяные панцири отражали удары, а ядовитые челюсти искрились зеленой энергией. Юрий, отскочив назад, пустил в ход артефактный лук. Он выстрелил подряд несколько тяжелых боевых стрел, каждая из которых нашла цель, пронизывая и буквально прибивая к стенам тела этих многоножек. Одна из них, получив удар прямо в центральный сегмент тела, что явно повредило ее энергетическое сердце, замерла и упала на пол, извиваясь в конвульсиях. Но они не отступали. Их было много, и они продолжали атаковать, бросаясь на Юрия с разных сторон. Он знал, что если не уничтожат их быстро, то они все равно окружат его и убьют. Вытянув мяч, Юрий метнулся вперед, решив... прорваться сквозь их ряды. Лезвие клинка сверкнуло в темноте, разрубая очередную тварь. А эликсир скорости, выпитый ранее, позволил ему быстро перемещаться между врагами, избегая смертельных укусов. Спустя где-то пару часов, наконец-то последние монстры этого этажа, скелеты и многоножки были повержены. Тело Юрия пылало от боли. Руки дрожали от усталости, а броня была изрядно повреждена. Но этаж был зачищен. Остановившись, чтобы перевести дыхание, он приложил руку к боку, ощущая, как магические эликсиры медленно начинают залечивать серьезные раны. Теплое, почти приятное чувство постепенно вытеснило острую боль. Внимательно оглядевшись, он увидел весьма безрадостную картину. Вокруг лежали обломки костей, разорванные останки пауков и многоножек. В воздухе все еще витал запах магии смерти. Юрий опустился на одно колено, чтобы осмотреть оставшиеся эликсиры и артефакты в своем поясе. Запасы его постепенно истощались, но он был доволен. Несмотря на все трудности, ему удалось выжить и полностью зачистить этаж от нежити, и теперь он мог позволить себе отдохнуть, хотя бы ненадолго. А также ему не помешало бы собрать трофеи и артефакты, какие он только сможет здесь обнаружить. Кое-как восстановив свои силы, парень спустился на следующий этаж, седьмой по счету с уровня земли, чувствуя, как с каждым шагом атмосфера вокруг становится все более зловещей и давящей. Пройдя через узкий коридор, он сразу заметил нечто странное. В этом месте все чаще стали встречаться замаскированные ловушки, которые, казалось, оживали от одного лишь его присутствия. И одной из первых таких ловушек была зловещая костяная многоножка. замаскированная под обычные кости, разбросанные вдоль стены. Как только Юрий приблизился к ней, эти кости внезапно сдвинулись, образуя длинную извивающуюся фигуру, похожую на многоножку, но состоящую из отдельных костей пальцев людей. Их острые концы сверкали зловещей магией смерти, и эта тварь с поразительной скоростью устремилась в его сторону. Юрий успел прыгнуть в последний момент, увернувшись от смертоносного удара и вытащив клинок, быстро отсек голову твари от остального тела. Многоножка рухнула на пол, ее магическая аура распалась, и Юрий мог лишь удивляться тому, насколько искусно здесь были замаскированы ловушки. Они возникали словно ниоткуда, готовые атаковать в самый неожиданный момент. С каждым шагом... Он становился все осторожнее, пытаясь предугадать их местоположение. Он оглядывался по сторонам, сматриваясь в стены, где кости казались почти обычными. Но магия смерти буквально пропитывала все вокруг. Зал, в который он спустился, был огромен и зловещ. Стены и пол были буквально выложены узорами из костей, напоминавших детские, а в некоторых местах кости были сплавлены воедино. Как будто здесь когда-то произошла огромная магическая катастрофа, обрушившаяся на тысячи жизней. Юрий не мог не заметить, как магия смерти, что пропитывала эти стены, стала еще более концентрированной. Ее темное сияние уже было заметно невооруженным глазом. Казалось, что даже сам воздух здесь был пропитан ощущением древнего ужаса и боли. Проходя дальше, он обнаружил крупные кристаллы силы смерти. возникшие прямо в костях. Эти кристаллы, сверкающие темным сиянием, были столь редки и ценны, что даже самые умелые некроманты и алхимики мечтали бы о подобной находке. Юрий осторожно собрал их, прекрасно понимая их мощь, но и опасность, которую они несли. Он чувствовал их холодную силу сквозь свои перчатки и знал, что такая концентрация энергии могла появиться только в месте, где произошло нечто ужасное. Разглядывая стены и пол, он все яснее понимал. Это место когда-то стало эпицентром невероятной катастрофы, которая поглотила тысячи жизней. Сила смерти здесь была столь велика, что костям не оставалось ничего, кроме как впитать ее в себя и превратиться в орудие для создания чудовищ и ловушек. Каждый шаг вперед напоминал ему о масштабах этой трагедии. Ее отголоски были повсюду. Те самые кристаллы силы смерти, которые Юрий нашел в этих руинах, были свидетельством огромной концентрации темной энергии, что тысячелетиями питало это место. Эта энергия была настолько мощной, что Юрий даже почувствовал ее на себе. Сердце замедлило свой ритм, а дыхание стало тяжелым. Он знал, что ему нужно двигаться быстро, чтобы не стать жертвой той же самой силы, что погубило всех этих людей. И теперь его главной задачей было выжить и продолжить спуск, сражаясь с каждым монстром, что поджидал его за поворотом. Когда Юрий спустился на шестой этаж, то он еще больше ощутил запах разложения и магии смерти, усиливающийся с каждым шагом, с каждым пройденным им этажом. Каменные стены покрывали глубокие трещины, от которых струилась зловещая энергия. Здесь ему предстояло встретиться с новыми врагами. Малыми костяными многоножками, которые таились в самых неожиданных местах. Первый удар со стороны этих тварей, которые ранее всего лишь выполняли роль тревожной сигнализации, пришелся весьма неожиданно. Одна из многоножек, скрываясь в расщелине между плитами, буквально со скоростью молнии бросилась на Юрия. Ее острые когти успели коснуться его горло, оставляя глубокую рану, но парень вовремя отреагировал. Он резко оттолкнул ее и рассек мечом, зажал рану рукой и, пробормотав заклинание, быстро выпил исцеляющее зелье. Тело мгновенно наполнилось магической силой, боль утихла, хотя последствия все еще ощущались. Так что теперь он стал действовать более осторожно. Проходя вдоль стен, он тщательно осматривал каждую подозрительную трещину или расщелину. Там, где стены казались особенно поврежденными, Юрий заранее предполагал, что там могут скрываться эти смертоносные твари. В таких местах он останавливался, вытаскивал нож и метко кидал его в эти участки. Один за другим ножи поражали цель. Меткие удары отключали энергетический узел, превращая многоножек в простые груды костей. Иногда, однако, он промахивался, и твари вырывались из своих укрытий с бешеной яростью. Но Юрий успевал заметить их движения, и мгновенно готовился к бою. ловко отбивая атаки и нанося точные удары. И это не считая обычных тварей, вроде усиленной броней и магии скелетов и пауков, хотя их все же становилось меньше с каждым пройденным этажом. Эти твари все же становились сильнее, так что можно было сказать, что кровь, зелье и острые рефлексы позволили ему продвигаться вперёд. Спустившись на пятый этаж через пролом в полу, Юрий сразу ощутил нарастающую напряженность магической энергии, словно воздух был наэлектризован и пропитан гнетущей силой смерти. Атмосфера здесь была иной, стены и потолки излучали холодную тьму, а воздух дрожал от наслоения старинных чар, оставленных здесь веками. В каждом углу чувствовались отголоски гибели и отчаяния. что было уже само по себе достаточно странным для строения древних людей, так как они никогда не использовали магию. Но здание точно было построено имя. Те же материалы и способы строительства. А вот кто так старательно сделал здесь рассадник тварей, порожденных силой смерти? Ответа на этот вопрос у парня пока еще не было. И это его беспокоило больше всего. Внимательно осмотревшись, Юрий понял, что этот этаж... был еще более опасным. Здесь обитали существа, которые еще больше превосходили тех, что он встречал на предыдущих уровнях. И едва он шагнул вперед, как из тени выдвинулось массивное создание. Это был тяжелый скелет, состоящий из трех слитых вместе тел. Он был огромен и устрашающий. Его три черепа, повернутые в разные стороны, словно пытались одновременно следить за Юрием. Множественные руки и ноги сделали существо невероятно устойчивым на земле, и каждый его шаг сопровождался жутким скрипом и стуком костей. Заметив эту тварь, Юрий замер на месте, оценивая ситуацию. Он понимал, что прямая схватка могла быть крайне опасной. Эти существа были медленны, но их мощь была пугающей. Одного удара такой массы хватило бы, чтобы разорвать человека пополам. Осознав это, Паурин решил действовать хитростью. Достав несколько ловушек из своего пояса, он осторожно установил их на расстоянии пытаясь выманить скелетов в нужную зону. И первый удар пришелся на ловушку в виде фаербола, когда чудовище с трудом, заметив ее под ногами, активировало взрыв. Однако магические доспехи, с которыми оно слилось, лишь потрескались, и монстр пошел дальше, как будто ничего не произошло. Юрий проклял про себя неудачу. Но не сдался. Он понял, что удары нужно наносить точечно, используя слабые места между костями, а не пытаться разломить все сразу. С каждым шагом существо приближалось. И Юрий, держа меч обеими руками, готовился к атаке. Он метнулся в сторону, уклоняясь от широкого взмаха многорукого монстра. Первый контрудар Юрия пришелся по одной из ног скелета, пробив защиту и разорвав магические швы между костями. Существо затряслось и замедлилось, но не упало. Юрий продолжал сражаться, вновь нанося удары по наиболее уязвимым местам. С каждым движением его оружие отзывалось болью в руках. Вибрации от столкновения с плотными костями отдавались в пальцы. И, наконец, после серии быстрых ударов, один из черепов скелета склонился под точным ударом меча. После чего этот жуткий скелет зажатался и обрушился на пол, разлетаясь на несколько частей. Но не успел Юрий перевести дыхание, как услышал шорох позади себя, еще один тяжелый скелет уже надвигался на него. Эта битва была более напряженной. Существо оказалось более устойчивым, и каждый его удар был смертоносно опасен. Юрий пробовал маневрировать, стараясь оставаться вне досягаемости монстра, но его силы быстро угасали. Ему пришлось принять очередной эликсир, чтобы восполнить раны и поддержать боевой дух. Однако вскоре и этот его меч снова треснул от чрезмерной нагрузки. Юрий, выбросив сломанное оружие, был вынужден воспользоваться запасным. В одном из затяжных столкновений Юрий воспользовался яркой вспышкой, которую мог выдать имеющийся у него магический светильник, и который на мгновение сбил монстра с толку. Это дало ему возможность нанести серию точных ударов по суставам скелета, заставив его разорваться на отдельные сегменты и, наконец, пасть. Но каждый раз, как он добивал одного монстра, на его пути появлялись новые угрозы. Крупные пауки, что ползали по стенам и потолкам, внезапно обрушивались на него сверху, обвиваясь вокруг его рук и ног. Эти магические твари были быстрее, чем скелеты и требовали другой тактики. Юрию приходилось выхватывать ножи отбиваться от них, метая клинки в их уязвимые места, чтобы замедлить их и затем добить. В конце концов, после череды истощающих сражений и множества ран, Юрию удалось очистить пятый этаж от всех тварей. Его тело горело от боли, но, отпив очередной эликсир исцеления он почувствовал, как силы возвращаются к нему. Однако он понимал, что впереди его ждут еще более опасные испытания. Когда Юрий спустился на четвертый этаж, он сразу почувствовал резкое увеличение магической концентрации. Силы смерти здесь было почти осязаемыми, словно густая дымка, наполняющая воздух. Стены вибрировали от эха незримой энергии. А каждый шаг оказывался неуловимыми вспышками боли в голове, как будто сам воздух сопротивлялся его присутствию. Юрий понимал, что простыми методами здесь не справиться. Активировал артефакт света. Браслет из запасов бывшего архимага Айлтиона. Из него вырвался мощный поток энергии, формируя вокруг Юрия сияющий купол, который сразу же начал защищать его от невидимых атак. Эти световые барьеры удерживали тьму на расстоянии, но его запас энергии был ограничен, и он понимал, что каждый момент борьбы будет стоить ему драгоценных минут безопасности. А продвигаясь все глубже по этажу, Юрий заметил редкие, но важные находки – Древние артефакты, старинные книги и странные камни, источающие магию. Он забирал их в свою сумку, стараясь не терять времени и не отвлекаться от слишком долга. Однако тварей здесь было меньше, чем на верхних уровнях, но они оказались значительно мощнее. Первое столкновение с противником заставило Юрия вновь схватиться за меч – Перед ним снова возникло нечто вроде костяного титана. Три соединенных скелета, каждый со своей головой и набором конечностей. Эти монстры передвигались с пугающей координацией, атакуя с нескольких направлений сразу. Юрий бросился в бой, используя все свои навыки и артефакты, чтобы отбиться от их смертоносных атак. Его меч бил с точностью, но уже после нескольких столкновений металл не выдерживал. Еще один эльфийский мяч оказался поломан. Тогда он, быстро отступив к стене, снова активировал купол света. Именно так ему удалось избежать особо опасной атаки этих созданий. Свет буквально сжег их кости, заставив рухнуть на пол. Однако за это Юрий заплатил высокую цену. Артефакт света, исчерпав свою энергию, начал тускнеть. Юрий понимал, что восстановление защитного поля потребует времени, и ему придется действовать аккуратно. Но даже несмотря на это, он все же продолжил зачистку этажа, собрав несколько ценных кристаллов, которые можно было использовать для создания магических эликсиров, а также древние золотые монеты, которые покрыты символами давно исчезнувших цивилизаций. Тем не менее, магические твари становились все более хитрыми, Они прятались, ждали момента для нападения, но купол света позволял Юрию держать их на безопасном расстоянии. Однако, несмотря на всю его осторожность и опыт, он все же потерял несколько эликсиров лечения и одну эльфийскую кольчугу, которую разорвали клыки одного из особо мощных монстров. Но благодаря браслету и магическим резервам Юрий продолжал идти вперед, оставляя за собой разрушенных врагов и очищенные комнаты. Хотя каждый новый этаж приносил ему все больше проблем и потерь, но также давал понимание, что он приближается к своей цели. Прохождение этажей с третьего по первой стало для Юрия почти непрерывным испытанием на выносливость и стойкость. Каждый новый коридор и зал приносил с собой новые угрозы и почти не давал ему передышки. Магическая аура, окутывавшая эти этажи, усиливалась с каждым шагом, и даже самая малая оплошность могла стать для него фатальной. На третьем этаже Юрий встретил новых врагов – скелеты-рыцари, покрытые остатками древней брони, пробудившиеся от своего вечного сна. Эти создания были медлительны, но каждое их движение было пропитано огромной силой. Их кости были настолько закалены магией, что... Разрушающие удары меча только скользили по ним. Используя остатки своих магических ресурсов, Юрий осторожно обстреливал этих тварей издалека, нанося точечные удары в уязвимые места. Однако даже с такой стратегией битва была долгой и изнурительной. Но даже после успешной зачистки третьего этажа Юрий, не позволяя себе расслабляться, спустился ниже. Второй этаж был не менее коварен. Здесь на него обрушились волны мелких, но опасных созданий. Магические паразиты и остаточные эманации энергии смерти давали жизнь паукообразным тварям, которые могли атаковать его с потолков и стен. Эти существа действовали группами, и Юрию приходилось быть предельно внимательным к своему окружению. Каждый шаг, каждая ошибка могла стать фатальной. Здесь ему снова пришлось потерять часть эликсиров и использовать последние остатки своей выносливости, чтобы не погибнуть. Спуск на первый этаж стал для Юрия последним рывком в этом двухдневном марафоне со смертью. Источенный, но сосредоточенный, он шагнул в огромный зал, который древние жители этого места называли «файе». Этот зал отличался от всего, что он видел раньше, в отличие от узких коридоров и мрачных помещений выше, здесь было просторно и светло, хотя свет был мрачным и тусклым, исходящим от стен, пропитанных магией смерти. И прямо посреди этого просторного зала возвышался странный алтарь, сделанный из костей, причудливо спаянных друг с другом. Эти кости были явно необычными, они казались заключенными в узор, который обладал собственной внутренней энергией. Как будто то они все еще были частью живой сущности. На алтаре лежали несколько загадочных предметов – древние свитки, кристаллы и нечто вроде флакона, в котором мерцала странная субстанция, напоминающая жидкий свет. Но самым жутким в этом зале были два существа, скрывающиеся в тенях. Их формы были неустойчивыми, как будто они сами по себе являлись темной энергией. Они двигались бесшумно и были почти неразличимы в полумраке. Юрий едва успел среагировать, когда одно из них выпустило сгусток концентрированной магии смерти прямо в его сторону. Он уклонился в последний момент, чувствуя, как воздух вокруг его становится холодным и вязким. Но эти тени не успокоились и снова атаковали его с неожиданной скоростью. выпуская магические удары, которые могли разрушить плоть и кости за одно мгновение. Юрий с трудом выдерживал их атаки, используя купол света, чтобы хотя бы на мгновение ослепить врагов и получить возможность нанести ответные удары. Однако его силы таяли, и каждый новый взмах меча давался ему все тяжелее. Тени были крайне устойчивы к обычному оружию и лишь... Концентрированные удары с применением артефакта света могли их повредить. Битва продолжалась дольше, чем Юрий ожидал. Эти существа, казалось, питались самой аурой смерти, которая окружала алтарь, и их восстановление происходило гораздо быстрее, чем он успевал наносить решающие удары. Однако, благодаря своим боевым навыкам и постоянному маневрированию, Юрий смог сначала ослабить, а затем уничтожить одной из теней, Остатки второго существа начали исчезать в тумане истинной смерти, не выдержав силы артефакта света. И только после этого Юрий, измученный и истощенный, сделал шаг к алтарю, чувствуя, как магия в этом месте словно пытается обнять его холодными пальцами. После напряженной схватки с тенями Юрий тяжело дышал, но не позволил себе расслабиться. Он знал, что нужно тщательно осмотреть зал и забрать все важные находки, чтобы затем детально их изучить. Внимательно осмотрев алтарь, парень почувствовал пульсацию древней силы, которая все еще сохранялась в этом странном сооружении. Магия смерти словно текла сквозь кости, из которых был сделан алтарь, и Юрий понимал, что этот предмет обладает огромным потенциалом, хоть и невероятно опасен. Именно поэтому он аккуратно завернул алтарь в плотную ткань, пронизанную защитными плетениями, чтобы не прикасаться к нему напрямую, и уложил его в свою сумку путешественника, сразу стараясь разместить его так, чтобы не повредить другие находки. Сложенные в сумку древние свитки, кристаллы, которые он нашел рядом с алтарем, и тот странный флакон смерцающей субстанции были ценными артефактами, которые могли не только... рассказать ему больше о прошлом этого места, но и дать ключ к разгадке того, как и почему магия силы смерти так глубоко укоренилась здесь. Закончив осмотр зала, Юрий собрал все ценные находки с предыдущих этажей: кристаллы силы смерти, древние артефакты, остатки материалов, которые могли пригодиться для алхимии и создания новых эликсиров. Он тщательно проверил каждый уголок, не оставив ни одного потенциального источника силы. который мог бы представлять для него опасность или, наоборот, стать полезным в будущем. Его сумка хоть и стала куда более наполненной, но все его находки были тщательно упакованы, так как парень и сам прекрасно знал о том, что в ней лежит то, что может изменить его дальнейшее исследование и даже саму жизнь. А когда все было готово, Юрий направился к выходу из этого здания и, быстро пройдя по уже знакомым коридорам, Он осторожно спустился вниз и покинул мрачное здание, чувствуя, как холодное, пропитанное смертью помещение остается позади. Снаружи его встретил свежий воздух и вечный туман мрачных земель. Но контраст был очень резким. Своеобразный покой и естественная тишина этих территорий разительно отличались от подавляющей атмосферы. царившей внутри этого жуткого здания, где, казалось бы, кто-то неведомо уж очень старательно культивировал и усиливал само только присутствие силы смерти. Для очередного ночлега и отдыха Юрий выбрал достаточно укромное место в нескольких сотнях метров от здания, среди высоких деревьев, и развел небольшой костер. Он был истощен и нуждался в отдыхе. Он знал, что этот момент – идеальная возможность для восстановления сил. Открыв свою сумку, он проверил эликсиры, подлатал порванную на последнем этаже одежду и снял доспехи, чтобы осмотреть раны. К счастью, благодаря магическим зельям глубокие порезы и удары постепенно заживали, и ему оставалось только постараться восстановить силы и приготовиться к новому испытанию. Ночь была тихая и Юрий наслаждался коротким моментом спокойствия, понимая, что впереди его ждет новый вызов. подвал этого странного здания. Там, по его предположениям, могли скрываться ответы на многие вопросы, но также еще более опасные существа и ловушки, так что, закутавшись поплотнее в свой верный плащ, Юрий лег у затухающего костра, позволив себе ненадолго забыться сном, чтобы восстановить силы перед предстоящим спуском в глубины этого таинственного места. На следующий день Юрий, несмотря на общую усталость и нежелание снова сталкиваться с этой жуткой силой, все же достиг уровня подвала, который сильно отличался от предыдущих этажей. Этот уровень был покрыт странными магическими символами и охранялся несколькими довольно сильными существами. Магическая энергия здесь была крайне интенсивной, и каждый шаг Юрий делал с осторожностью. Оборудование, которое он использовал, стало... критически важным, так как он сталкивался с более сложными и опасными противниками. А раз существа в подвале были более разнообразными и опасными, включая существ, которые могли манипулировать магией, Юрий снова был вынужден применять свои артефакты света, чтобы защититься от их угроз, хотя здесь он применял их с большей осторожностью, чтобы минимизировать риски и сохранять свою энергию. Так как заряжать ему Их приходилось с помощью собственной энергии, что выматывало и самого парня не менее чем полноценное сражение. Именно поэтому последние битвы были для него самыми сложными, так как здесь Юрий столкнулся с сочетанием магических существ и более сложными формами нежити. Он применил все свое мастерство и знания, чтобы победить их, несмотря на усталость и повреждение очередных своих мечей. И вот, наконец, Юрий достиг самого нижнего этажа, который сильно отличался от всего того, что он видел раньше. Этот уровень был скрыт под слоем магии и был значительно более сложным и загадочным. Стены были покрыты древними символами и рунами, и каждая деталь указывала на значительное магическое воздействие. Юрий был готов к тому, чтобы разобраться с тем, что ожидало его здесь, и принял решение продолжить исследование с максимальной осторожностью. И по мере того, как он осматривал это новое место, парень все больше понимал, что его задача еще не завершена. Так что ему нужно было готовым быть к новым испытаниям. И все потому, что когда он оказался на последнем этаже этого своеобразного подземелья, то его первое впечатление от этого места было крайне тревожным. Начав осматривать пространство, он заметил, что этот уровень сильно отличается от всех предыдущих. Сначала этот этаж начинался как обычный подземный ход, выкопанный, вероятно, каким-то чудовищем. Пространство было узким и переплеталось сетью туннелей, которые постепенно становились все более запутанными. Стены, пол и потолок казались спаянными воедино и целые, благодаря толстому слою объединенных воедино костей. Судя по всему, эти кости ранее принадлежали самым различным существам, От мелких существ до крупных монстров, перемешанных в жуткой гармонии. Эти кости выглядели как живое существо, словно сами были частью некоего огромного организма. В некоторых местах кости были настолько плотно спрессованы, что создавали сплошные стены, исключая любые отверстия или трещины. Потолок и пол тоже были выложены костями, что придавало пространству вид бесконечного лабиринта. Эти кости были изуродованы и покрыты остатками магической энергии, которая источала зловещее светящееся свечение. И чтобы не заблудиться в этой мешанине коридоров и каких-то странных комнат, Юрий снова достал эльфийскую веревку, которую закрепил на выходе, как своеобразную путеводную нить. А также достал пергамент и угольный карандаш, с помощью которых стал составлять схему этого странного подземелья. Внутри этого жуткого лабиринта встречались небольшие комнаты и нишеобразные пространства, которые выделялись на фоне сплошного костяного массива. Эти комнаты были скрыты от глаз, но в них Юрий находил ценные артефакты, древние предметы и даже источники силы. Многие из них были запечатаны магическими рунами или символами, что указывало на их древнюю и могущественную природу. Но никак не проясняло то, каким именно образом... Все это могло оказаться в этом месте. И если это все кто-то сюда доставил, то зачем он это делал? А главное, для чего? По мере продвижения по этому странному уровню, Юрий ощущал, что давление магии смерти возрастает с каждым шагом. Энергия вокруг становилась все более подавляющей и темной. И каждое движение, каждое дыхание ощущались как борьба с невидимой силой. Это создавало у него стойкое ощущение того, будто сам воздух был насыщен магией смерти, и любая ошибка могла стать фатальной. Именно из-за этого жуткого воздействия единственной защитой Юрия был тот самый артефакт Айлтиона – браслет с силой света, который помогал ему справляться с этим губительным воздействием. Он чувствовал, что браслет продолжает защищать его от магии смерти. Но давление было настолько сильным, что сам парень постоянно находился на грани своих физических и психических возможностей. Но даже несмотря на все это, Юрий тщательно исследовал каждую комнату и нишу в этом жутком лабиринте. Он обнаруживал древние артефакты, оставшиеся от давно исчезнувших цивилизаций, которые имели значительную магическую ценность. Секретные источники силы и редкие материалы, возможно, могли пригодиться для создания новых мощных артефактов. Но также он сталкивался с дополнительными угрозами в виде мелких монстров, которые прятались в костяных нишах или вылезали из темных углов лабиринта. Эти создания были менее мощными, чем те, с которыми он сталкивался ранее, но все же представляли для уставшего парня определенную угрозу. И хотя сейчас Юрий понимал, что он находится в самом центре тьмы, оккупировавшем это место, и что каждая его находка может быть последней, тем не менее он все равно продолжал свое исследование, собирая все ценные находки и обдумывая, как он сможет справиться с теми испытаниями, которые еще могли его ожидать в этом зловещем лабиринте из костей. И старательно осматривая этот жуткий подземный лабиринт, парень не сразу заметил, что подошел к главному залу этого этажа. Но когда он вошел в него, то его взгляд был поражен зрелищем, которое Юрий увидел перед собой. И все потому, что весь этот зал был наполнен огромной паутиной из человеческих костей, располагавшейся по всей площади этого помещения. Эта паутина выглядела как жуткое произведение искусства. соединяющие в себе элементы ужасного и великолепного. Нити паутины были сформированы из костей рук и ног, перетянутых и переплетенных в сложные узоры. Перемычки в паутине представляли собой человеческие ребра, соединенные в четкие структуры, которые пересекались и создавали мрачный рисунок. Узлы и соединения были выполнены из черепов, которые, казалось, смотрели на Юрия с мрачной угрюмостью, как стражи этого места, и вся эта паутина полыхала магическим светом, излучая жуткую силу смерти. Огненное свечение, исходящее от нее, создавалось благодаря накопленным в костях магическим энергиям. Лучи темного света, исходящие от паутины, пронизывали пространство, усиливая ощущение давления и зловещей силы. Но самое важное было в центре помещения, так как там, в самом центре этой жуткой паутины, находился сияющий кристалл – череп дракона. а Он был размещен на высокой платформе, окруженной паутинными нитями. Этот череп был относительно небольшим по сравнению с настоящими драконами, но его величественная и жуткая красота не оставляла сомнений в его мощи. На первый взгляд казалось, что этот череп был выполнен из темного кристалла, напоминающего черную слезу гор, что придавало ему зловещее сияние. Его поверхность была покрыта сложными магическими рунами, которые, казалось, поглощали и излучали силу смерти. Каждая деталь черепа была тщательно проработана, и его кристальная структура сверкает как сосуд для накопления магической энергии. Казалось бы, что этот череп излучал мощную энергию, которая ощущалась даже на расстоянии. Эта энергия была концентрирована и зловеща, и проникала в каждую частицу пространства вокруг. Магическое зрение Юрия показывало, что череп был источником всей жуткой силы смерти, присутствующей в этом подземелье. И увидев эту картину, Юрий был просто потрясен величием и ужасом этого места. Он устало замер на месте, ощущая, как давление силы смерти возрастает до невыносимого уровня. Паутина и кристальный череп создавали атмосферу непередаваемого страха и силы, от которого трудно было отвести взгляд. И сейчас Юрий понимал, что этот череп представляет собой не просто магический артефакт, но и, возможно, источник огромной силы, которая могла бы стать как благом, так и проклятием. Он осторожно продолжил осмотр зала, прекрасно понимая, что любая ошибка здесь может стоить ему жизни. Ему нужно было найти способ безопасно взаимодействовать с этим источником силы или забрать его, если это будет возможно, не привлекая внимания других тварей, если таковые здесь вообще остались. Продолжив свое движение, Юрий оставался наготове готовый к любым неожиданным последствиям. Он знал, что это место было заполнено зловещими силами, и каждое его движение требовало определенной осторожности. Именно поэтому, приняв такое достаточно сложное решение, парень осторожный решительно начал двигаться вперед, преодолевая жуткую магическую паутину, влекущую его к центру зала. Каждый шаг давался ему с трудом, как будто он преодолевал невидимую преграду, излучаемую паутиной. Волны силы смерти накатывались на него, заставляя с усилием продвигаться вперед. Хотя сейчас Юрий чувствовал, что каждый череп, мимо которого он пробирался, словно оживает, и так и норовит ухватить его своими зубами. Подобное впечатление создавалось не только от магического воздействия, которое пыталось притянуть его к себе, но и от реальных действий составных частей паутины. Именно поэтому он и старался избегать прямого контакта с этими черепами, интуитивно понимая, что они могли бы причинить ему еще больше вреда. К тому же те самые существующие в паутине костяные руки, свисающие как бы хрома, теперь постоянно пытались схватить его. Эти руки двигались с удивительной координацией, словно имели собственный разум. направленный на захват Юрия. Каждое движение, каждое прикосновение этих рук сопровождалось скрежетом и визгом костей, что усиливало общую атмосферу ужаса, пронизывающую в этом подземелье даже стены и потолки. Но Юрий, будто находясь в трансе, сейчас исполнял странный танец смерти, приспосабливаясь к ритму и маневрам костяных рук. Его движения были точными и быстрыми, каждое движение клинка, что он не выпускал из своих рук, было направлено на отражение и разрушение попыток захвата. Он использовал свои эльфийские клинки, чтобы разрубить костяные руки, а также аккуратно прокладывал путь через черепа и нитями паутины, которые постоянно менялись. Более того, что Юрий понимал, что каждая неправильная попытка может привести к тому, что паутина захватит его целиком. Остановиться очередным чудовищем ему категорически не хотелось, так что он двигался, концентрируясь на каждой детали, и каждое его действие было продуманным и выверенным. Каждые удар и движения клинка были необходимы для того, чтобы защититься от жуткого натиска костей и магия, стремящимся уничтожить не только его тело, но, возможно, и душу. Но едва попав в этот зал уже на уровне инстинкта, Юрий сам прекрасно понимал, что кристальный череп, находящийся в центре этой паутины, является источником всей магической силы и проблем, с которыми он столкнулся. Он стремился добраться до этого кристального черепа, зная, что его изъятие может привести к разрушению всей системы, поддерживающей эту зловещую паутину. И, возможно, всех существ, находящихся в этом подземелье. Каждый шаг постепенно приближал его к центру, но и усиливал давление силы смерти. Парень уже на физическом уровне ощущал, что его собственная сила истощается, а артефакт браслета света с трудом сдерживает эту энергию. Он ощущал, что его дыхание становится более частым, и каждое движение требует все больше усилий. Но, несмотря на усталость, Юрий сохранял концентрацию, удерживая свой путь в сторону черепа. Он знал, что если не сможет справиться с магической паутиной и добраться до цели, все его усилия и жертвы окажутся напрасными. Его действия были быстрыми, но при этом крайне выверенными и точными, чтобы не допустить ошибок. И каждое его движение было направлено на преодоление не только физических, но и магических преград. Юрий был на грани, но его решимость и опыт помогали ему двигаться вперед, несмотря на все трудности. Продвигаясь вглубь зала, Юрий начал ощущать и то, как давление магической силы смерти на его разум растет с каждым шагом. Этот жуткий и зловещий магический поток вызывал у него почти физическую боль, проникая в самые глубины его сознания. Его восприятие стало искаженным, мир вокруг него затуманился, и он почти перестал различать детали. Темные пятна и мрак окружали его, и он с трудом осознавал, что происходит вокруг. Давление смерти было настолько сильным, что Юрий начал терять концентрацию. Его разум, окутанный магией, становился все менее ясным, и каждое его действие требовало невероятных усилий. Он чувствовал, как его собственные мысли путаются, и каждое движение кажется тяжелым и замедленным. Мир вокруг его стал мрачным и неясным. Он видел лишь расплывчатые силуэты костяных рук и черепов, из которых исходило жуткое свечение. Осознание того, что происходит, стало трудным, но он продолжал двигаться, ведомый инстинктом и целью. Его тело двигалось само, опираясь на силу воли и мускула. Он ощущал, как каждая мышца напрягается, и каждое движение требует огромных усилий. Его дыхание стало прерывистым, и он был на грани истощения. В конце концов, он все же добрался до центра паутины, где ему пришлось проявить чудеса гибкости. Он избегал костяных рук, которые тянутся к нему со всех сторон, и только сильное волнение и интуитивное чувство помогали ему не попасть в их захват. А когда Юрий осторожно подошел к постаменту, на котором был помещен кристальный череп, Этот постамент был изготовлен из десятков светящихся черепов, которые составляли сложную структуру, поддерживающую череп дракона. И добравшись до этого места с помощью кончика своего меча, Юрий аккуратно вытолкнул кристальный череп с его кошмарного постамента. Отрезкой вспышки света, полыхнувшей в этот момент от черепа, его меч обуглился, и в воздухе возник ослепляющий свет. заставившись самого парня отшатнуться назад, закрыв руками ослепленные глаза. Как только кристальный череп был извлечен с постамента, яркая вспышка магической энергии пронзила зал, освещая все вокруг. Паутинные нити начали трепетать и разрываться, как если бы они были живыми. Сначала паутина начала распадаться на сегменты, которые затем стали отделяться друг от друга, распадаясь на отдельные кости. В этот момент зал наполнился звуком треска и скрежета, когда паутина распалась на части. Черепа и кости, поддерживающие ее, разрушились и падали на пол, создавая громкие звуки треска. В этот момент Юрий, стоявший в центре, был окружен облаком пыли и обломков, когда паутина полностью развалилась. И сейчас он стоял среди разрушенных частей, охваченный остаточным светом и магией, чувствуя, как его тело дрожит от усталости и напряжения. Однако он знал, что его задача была выполнена. Чудовище, содержащее всю эту жуткую магическую силу, было побеждено. И теперь он мог исследовать этот зловещий зал в поисках новых находок и артефактов. Уже почти теряя сознание от перенапряжения и усталости, Юрий сделал все возможное, чтобы не оставить ничего важного. Его тело уже было на пределе, и каждое движение давалось ему с огромным трудом. Тем не менее, он знал, что его действия должны быть быстрыми и точными, чтобы не подвергнуться опасности из-за остаточной магии. И хотя сейчас Юрий чувствовал, что его руки дрожат от усталости, он все равно осторожно взял кристальный череп. Каждое движение было для него мучением, и он едва ли мог контролировать свои действия. Но его руки, несмотря на свою слабость, делали все возможное, чтобы сохранить череп в целости. Поместив череп в отдельный карман сумки путешественника, Юрий тщательно его запаковал. Он знал, что этот кристаллический артефакт был критически важен и должен быть защищен от разрушений. Тем более нельзя было позволить силе этого чужеродного артефакта вырваться из-под контроля, так как его сила могла очень серьезно подпортить жизнь кому бы то ни было, особенно если поблизости будет какое-нибудь захоронение. После этого он выпил эликсир бодрости и с возобновленными силами принялся за разработку сегментов паутина, которая теперь лежала в виде развалившихся обломков. Каждый сегмент был тщательно упакован, чтобы избежать случайного контакта с магией смерти, которая могла возродить что-то опасное из остатков. Юрий намеренно поместил эти трофеи в специальные карманы сумки путешественника, предназначенные для таких случаев. Он знал, что даже мизерные остатки магии смерти могут стать угрозой и тщательно упаковал каждую часть, которая имела подобную силу. После завершения сбора трофеев Юрий хоть и устал, но весьма внимательно огляделся по опустевшему залу. Теперь, когда он был уверен в том, что все важные элементы были собраны и упакованы, он позволил себе немного расслабиться. Так как и сам уже прекрасно понимал, что его силы на исходе, даже несмотря на принятый им эликсир. И ему нужно было немедленно отдохнуть. Его ноги дрожали, и он едва мог двигаться. когда Юрий медленно подошел к ближайшей стене и сполз по ней вниз, чтобы опереться на нее спиной. Его силы иссякли, и он, опустившись на пол, закрыл глаза, не в силах бороться с усталостью. Он почувствовал, как его сознание начинает темнеть, и, не дождавшись полного погружения в сон, парень просто потерял сознание.